Глава 16. Лакуста. Я была в ужасе, когда, обернувшись, увидела в двух шагах от моего рабочего стола юного Луция. Я привыкла соблюдать осторожности, свой товар посылала агрепине с рабом, чтобы никто не мог увидеть меня на ее вилле. Она предупредила, что Луций очень привязан к отчиму, но заверила, что он ничего не заподозрит. Он мечтательный мальчик, только и делает, что думает о Троянской войне, о своей атлетике или о музыке. Он живет в своем мире и почти не замечает, что происходит вокруг. Но она ошибалась. Я сразу почувствовала, что Луций очень остро осознает реальность и смерть Крис постанет для него настоящей трагедией. Я попыталась подготовить его к неизбежному, а еще во время нашего разговора старалась изменить голос и, по возможности, отворачивала лицо в надежде, что он меня не узнает. С тех пор, как я повстречала его в доме Липиды, прошли годы, тогда он был совсем маленьким, но теперь, на мгновение заглянув в его умные глаза – Я поняла, что та наша встреча сохранилась в закоулках его памяти, и когда-нибудь у него достанет сил все вспомнить. Я злилась на себя из-за того, что пришлось все делать на месте. Мне следовало использовать что-то другое. Это было второе зелье для ускорения действия первого. Агрепина хотела, чтобы яд действовал медленно. Так смерть ее супруга выглядела бы естественной. Но он протянул уже достаточно долго, и пришло время совсем этим покончить. Меня удивила весточка от Агрипины, ведь они, она и ее семья, отказались от моей помощи в устранении Калигулы. Тогда я не показала, что разочарована, так поступают любители. И вот теперь мои знания, умения и опыт снова оказались нужны. Я хотела бы исполнить желание Луции и выступить в роли атропы, которая решает не обрывать нить жизни его отчима. Примечание атропа в древнегреческой мифологии старшая из трех Мойр, богинь судьбы, перерезает нить жизни, которую придут ее сестры. Я все еще могла повернуть вспять действия ядов, но это повредило бы моей репутации. Отравительница, чей яд не сработал, не может быть востребована – Но я могла дать своей жертве отсрочку, могла подарить Криспу временное облегчение ровно настолько, чтобы Луций с ним поговорил, попрощался. Чтобы мальчик не думал, будто его осознательно лишили такой возможности. Что же до Грипины? Пусть еще немного подождет, пока не исполнится ее заветное желание. Она сказала, что Крисп отыграл свою роль в ее жизни, да и вообще прожил слишком долго. Агрипина с удивительной легкостью вынесла приговор своему супругу. 60 лет достаточно, чтобы сделать все, чего хотел. Согласна со мной? Все, чего не сделал к этому сроку, уже все равно никогда не сделаешь». «Но почему сейчас?» – спросила я. «Он никому не приносит вреда и, похоже, дает тебе свободу делать все, что ты пожелаешь. Во всяком случае, так говорят». Его деньги и статус давали мне защиту от этой шлюхи Мисалины, которая плела заговоры против меня и маленького Луция. Теперь Луций вырос, и опасность миновала, а Крисп постарел и стал мне помехой, так что я хочу заполучить его деньги, но избавиться от его присутствия. Ее бессердечность нашла во мне зеркальный отклик. «Госпожа, а ведь я и тебя могу с легкостью отравить, избавить от тебя мир». А для Луция будет лучше, если о нем позаботится кто-то другой, раз уж ты не любишь его и не уважаешь его чувства. Но я, естественно, никогда бы этого не сделала. Это вопрос репутации. Меня наняли отравить Криспа и никого больше. Но, признаюсь, искушение было велико, я бы с удовольствием отравила это омерзительное существо. Моральный выбор. Непозволительная роскошь для отравителя. Мы всегда лишь инструмент, инструмент для заказчика. Мы не задаем вопросов, мы делаем то, за что нам платят».